Глава пятая. Мраморная ванна, мыло, полотенце. Я млел в горячей воде. Если бы меня сейчас потащили бы на разделочную доску для прокорма всех этих скелетонов, не заметил бы. Это не некрополис. Это рай. Я не хочу уходить отсюда. Рев возмущенного живота вернул меня на землю. Как всегда, жизнь тривиальна. На полет фантазии и возвышенность чувств — лишь миг. А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный миг. Пою я, одеваясь. В запасное исподнее что возил в рюкзаке. И в домашний комплект камуфляж, старательно чиненный. Молчаливая кослявая горничная взяла мой походный комплект на чистку. Надеюсь, что на чистку. И что не порвут ничего своими граблями костяными. Зеркала нет, но есть расческа. Уже хорошо. Я тут стал как ведьмак. Седой и длинноволосый. По количеству шрамов тоже догоняю. Может, побриться? Без зеркала, конечно, сложно, но возможно. Рев живота, говорит, в другой раз. Некромант сидит в высоком кресле во главе стола. Шпана нетерпеливо стонет. Такие запахи! А этот старый пердун копается, как гимназистка перед первой брачной ночью. Это говорят мне их взгляды. Сажусь, издевательски медленно перекладываю столовые приборы, заправляю салфетку за воротник под яростное рычание желудков молодежи. И когда я, скрестив серебряную вилку и нож, прикоснулся к печеной утке, с грохотом стульев они накинулись на еду, разрывая барашка на куски руками, со стонами впиваясь в румяное сочное мясо. «Это реальная еда или иллюзия?» — спрашиваю духа. Некромант улыбается. В голове у меня щелкнуло, и неповторимый голос сказал. «Молодец!» — догадался. «Это иллюзия!» Но еда настоящая. Никто из нас не умеет теперь готовить. Это копченое, вяленое и маринованное мясо и фрукты. Мы имеем связь с внешним миром через доверенных живых. Ешь, не бойся. Без иллюзий выглядит не так аппетитно, но также безвредно. «Как давно вы здесь?» – спрашиваю. «Всегда», – отвечает некромант. «Он не ест. По вполне понятным причинам. Он не живой человек. Но и не мертвый, бессмертный, как тот самый Кощей. Всегда слишком долго качаю головой. Не слишком. Тяжело только первые несколько веков, когда умирают те, кто был тебе дорог. А потом привыкаешь. Невольно передернула. Доверенные живые это потомки? Некроман кивает. И с явным любопытством и каким-то наслаждением смотрят на ребят они опять начали дружескую перебранку. Щеголяя друг перед другом, кто кого сильнее и изощреннее подколет. Особым шиком у них считается к месту применить идиомы и летучие фразы не только из моего мира, но и на моем языке. «Дети», — вздыхает некромант с легкой улыбкой, «дети в доме — радость. Без них дом пустой, глухой и холодный, как склеп». Ого, как многозначно. Сколько много он сразу сказал. Сколько вы сможете терпеть наше общество, спрашиваю. Сколько захотите, махнул рукой некромант. С потопа вы первые живые, что пришли сюда. Даже мои потомки до неконтролируемого ужаса боятся этих стен. И первые, кто не нападает на моих слуг. Вы меня заинтересовали. Что вас привело в мой некрополис? Мне понравилось твое название моего владения. Мимо мы шли. Увидели, не совсем живые ребята работают. Стало интересно. Помотала вас жизнь, если вы на нежить не бросаетесь с топорами. Есть такое. И хозяина, как к вам обращаться? Некромант мне понравилось. Тем более, что таких, как я, больше нет. Не спутаешь. Нет однофамильцев. И ржет. Ребята косятся, перестав перекидываться костями. Дети, причем бескультурные дети. Так зачем мы вам? спрашиваю. Вы мне? Удивляется. Не зачем? Любопытство. Жить века день за днем, похожим один на другой, довольно скучно. Особенно, если тебя уже не донимают телесные заботы. Сон, еда, половое влечение. А вот зачем я вам?» И вонзил в меня взгляд своих холодных глаз. Под таким взглядом, так и хочется сказать, прокурорским, как-то расхотелось Ваньку валять. «Я не знаю», — честно отвечаю я. «Мы как бы и случайно здесь, но как бы и нет. А для чего? Не знаю». Мы не знали, что найдем ваш Некрополис, но подарок вам прихватили. Артос, троглодит Аглоедовский. хара утробу набивать. Харя треснет. Неси посох. Сей миг Вскакивает молот, вытирая руки а довольно-таки грязный платок. Но хоть не о штаны или о волосы, уже прогресс приличный. Мы тут случайно упокоили одного персонажа, ибо он чуть не упокоил нас. И у него был какой-то посох. Говорят, повелителя мертвых. Нам он без надобности, и выбросить жалко. Вот прихватили с собой. Молот несет посох на вытянутых руках, боевые перчатки надел, а все одно. Через лоску цыромятины держит. Некромант встал. Глазницы его залили зеленый свет. О-о-о! Зеленоголазое такси. О. -о, -о, -о, -о «Притормози, притормози!» «Страшно, блин!» «Аж сработал. сработал», — отодвинул растерянного некроманта от меня. «Извиняюсь, объясняю, что хрень эта срабатывает, когда я испужавшись. А зеленые глаза, еще со времен «называешь ты меня колдуней, меня пугают». Некромант смеется, берет из рук молота палку. Молод бежит и прячется за спину распухшего от страха корка. Посох окутывается бледно-зеленым пламенем. Крустальный череп в изголовье исчез за ядовито-зеленым шаром колышущегося протуберанца. Некромант кланяется мне в пояс и уходит. Мы растеряны. и Есть как-то расхотелось. Молча расходимся по своим комнатам. Благо все расселены в одном блоке, через стеночку друг от друга. А что толку, что у каждого отдельный номер? Все уже через несколько минут собрались у меня. А все из-за самого номера. Но не могли ребята поверить, что комната 5 на 6 метров — спальня, 3 на 4 — уборная, а 6 на 8 — кабинет. И это на одного. Колонны, полированный каменный пол с мозаикой, стены с изразцами, потолок с лепниной гордины, шторы, балдахины. Их все это погрузило в состояние культурного шока. Даже Белохвоста, жившего в императорских покоях. Как жить после этого? Как жили они в землянках с блохами? Как ночевать впредь у костра? Система водопровода и теплоснабжения вообще убила. Особенно молота. Ребята тупо боялись всего этого. Боялись сломать. «Вот вас накрыло». А когда в этих же ваннах купались, в шикарном банкетном зале костями перекидывались ничего, так то, мы думали, прихоть властителя. А получается, что это обычно, для всех. Учу их пользоваться благами цивилизации. Заодно сам учусь. Благо, люди одинаковы, но магия в мире накладывает свой отпечаток на технологии. И, наконец, выгоняя всех. Еще раз кайфую в горячей ванне, плюхаюсь в огромную постель, закапываюсь в подушки, перины, одеяло. Надеюсь, не иллюзия. И я не валяюсь голой в прелом тростнике. Безопасность? Мы в полной власти некроманта. Если захочет, пикнуть не успеем. Только расслаблен я. Не чую я за подни. Спать.